Глава третья В стойке для писем в учительской Тристрама ждала письмо, письмо от его сестры Эммы. Была половина пятого, время получасового перерыва на ланч, но колокол еще не пробил. Под окном учительской с моря восхитительно наползал восход. Тристрам пощупал письмо с алиповатой китайской маркой и надписями авиапочта и иероглифами и кириллицей улыбаясь очередному примеру семейной телепатии. Всегда так происходило. За письмом от Джорджа с запада через день или два следовало письмо от Эммы с Востока. Ни один из них, что показательно, никогда не писал Дереку. Все еще улыбаясь, стоя среди коллег, Тристрам читал. «Работа идет своим чередом». На прошлой неделе я летала в Чанцзянь, оттуда в Хинчи, затем в Шанхай, Туйюн и, наконец, в Синцзянь. Устала смертельно. Здесь по-прежнему крайне не хватает места. Даже сесть зачастую негде. Но с момента внедрения нового политического курса центральное правительство перешло к действительно пугающим мерам. Всего 10 дней назад в Чуньцине состоялась массовая казнь нарушителей закона о запрете на увеличение семьи. Многим из наших кажется, что китайцы заходят слишком далеко. Как типично для Эммы такое преуменьшение. Трестрам вдруг увидел перед собой ее чопорное 45-летнее лицо. Почти услышал, как тонкие губы произносят слова. Но это как будто не оказало благотворного влияния на тех, кто наперекор всему все еще лелеет жизненную цель стать почитаемым предком, которому будет поклоняться целый курган потомков. Подобные люди могут превратиться в предков раньше, чем ожидали. Курьезно, но похоже, намечается голод в провинции Фуцзянь, где по какой-то неведомой причине погиб урожай риса. Трестрам недоуменно нахмурился. Сообщение Джорджа о неведомой рже, губящей зерновые. Репортаж в новостях о падении в сельди. Теперь еще вот это. Это пробудило в нем какое-то слабое, но неуемное подозрение. Только вот он не мог сказать, в чем оно заключается. «И как поживает сегодня наш милый Трестрамчик?» произнес вдруг молодой картавый голос. Голос принадлежал Джеффри Уилдшеру, новому главе Департамента общественных наук, всеобщему любимчику-милашке, такому светленькому, что его волосы казались седыми. Тристрам, старавшийся не ненавидеть его слишком сильно, выдавил кислую улыбку. «Хорошо. Я подключился к вашему уроку в шестом классе», сказал Уилдшер. «Знаю, вы не обидитесь, если я скажу, мой милый, милый Тристрам, что вы преподаете то, что вам совсем не следовало бы преподавать». Придвинувшись и подрагивая ресницами, он обдал подчиненного ароматом духов. «Не припомню такого». Тристрам старался совладать с подступающей паникой. «А вот я прекрасно помню. Вы сказали что-то вот в таком духе». «Искусство, — сказали вы, — не может процветать в обществе, подобном нашему, потому что искусство есть продукт тяги к отцовству. Кажется, вы такой термин употребили». «Погодите», — сказал он, увидев, что Трестрам изумленно приоткрыл рот. «Погодите, это еще не все. Еще вы говорили, что инструменты, которыми творят искусство, по сути, символы плодородия». «Так вот, мой все еще милый Трестрам, помимо того факта, мой все еще милый Трестрам, что невозможно понять, как это укладывается в учебную программу, вы совершенно добровольно, вы не можете этого отрицать, совершенно добровольно преподаете то, что, с какой стороны не посмотри, является по меньшей мере ересью». Зазвонил колокол на ланч. Обняв Тристрама за плечи, Уилдшер повел его в учительскую столовую. «Но это же чистая правда», — сказал, давя гнев Тристрам. «Все искусство — лишь аспект сексуальности. Никто, мой милый Тристрам, этого не отрицает. До некоторой степени это совершенно верно. Но ведь это идет глубже. Великое искусство, искусство прошлого, прославляет плотское влечение». Возьмем хотя бы драму. У истоков трагедии и комедии лежат ритуалы плодородия. Жертвенный козел, по-гречески «трагос», дал жизнь трагедии, а деревенские приопические праздники кристаллизовались в комическую драму. Я хочу сказать... Захлебывался от возмущения Тристрам. Взять хотя бы архитектуру. Ничего больше брать не будем. Остановившись, Вилтшир убрал руку с плеч Тристрама, и то ли погрозил ему пальцем, то ли помахал им у него перед глазами, точно разгоняя дым. «Больше ведь такого не повторится, верно, милый Тристрам? Пожалуйста, ну, пожалуйста, будьте осторожны. Все вас очень любят, знаете ли. Не понимаю, какое это имеет отношение. Это ко всему имеет большое отношение. Будьте хорошим мальчиком». У Вилтшера был по меньшей мере на семь лет младше Тристрама. «И держитесь учебного плана. Тут много не напортачишь». Тристрам промолчал, силой захлопнув крышку над закипающим гневом. Но, переступив порог душной столовой, он намеренно двинулся прочь от Вилтшира, направляясь к столу, где сидели Виссер, Эйдер, Батчер, Фрити и Гаскилспрот. Это были безобидные люди, преподававшие безобидные предметы. Простые навыки, где не было места полемике. «Вид у вас неважный», — сказал узкоглазый Эйдар. «Я и чувствую себя неважно». Гаскилспрот во главе стола, поднося карту-ложку очень жиденького овощного бульона, внес свою лепту. «От этого вам станет только хуже». С тех пор, как нам представился шанс обходиться с ними пожестче, мелкие гаденыши поутихли. Возобновил прерванный разговор виссар. Он нанес несколько боксерских ударов воображаемому противнику. Взять, к примеру, маленького Милдреда. Странное именечка Милдред, девчачье какое-то, хотя, конечно, у мальчишки от фамилия. Сегодня он снова опоздал, и что я сделал? Позволил нашим бугаям? Ну, знаете, Бриксеру, кучми, ну и прочим. До него добраться. Они хорошенько его отметелили. Каких-то две минуты и все. С пола не мог подняться. Должна же быть дисциплина. Согласился, прожевывая жаркое, Батчер. На мой взгляд, — сказал Эйдер Трестраму, вид у вас и впрямь неважный. Если только не тошнота по утрам, ничего страшного. Осклабился шутник Фритти. Тристрам положил ложку. «Что вы сказали?» «Шутка», — отозвался Фритти. «Не хотел вас обидеть». «Вы сказали что-то про тошноту по утрам». «Забудьте, я просто дурачился». «Но этого не может быть», — сказал Тристрам. «Просто не может быть». «На вашем месте?» — не унимался Эйдер, «Я пошел бы и прилег. Вы плохо выглядите». «Совершенно невозможно», — сказал Трестрам. «Если не будете жаркое», — истекая слюнями, проговорил Фридти, «был бы очень вам обязан». И он потянул к себе тарелку Трестрама. «Так нечестно», — вмешался Батчер. «Его следует поделить, наглость какая». Они стали перетягивать тарелку, расплескивая жиденькую подливку. «Думаю, мне лучше пойти домой» сказал Трестрам. «Непременно идите», — отозвался Эйдер. «У вас, возможно, какая-нибудь хворь начинается, что-нибудь заразное». Встав, Трестрам нетвердым шагом пошел докладывать у Вилтширу. Победив в борьбе за жаркое, Батчер с триумфом его поглощал. «Жор», — дружелюбно заметил Спрот. «Вот как это называется».